Эпилог. Низкий протяжный звук эхом разбежался под куполом обсерватории. Застывшее у телескопа тело дрогнуло. Медленно, очень медленно стали приходить движения части мертвого, казалось, тела. Противоестественно, начиная с дальних фаланг пальцев, затем кисти рук, потом предплечья, плечи. Словно это был тест работы отдельных деталей человекоподобного робота. Последними открылись глаза, резко, как включенный механизм. Из мертвого рта снова вырвался звук, на этот раз не такой громкий и вроде бы даже осмысленный. В этом звуке был вопрос. Словно мертвец выражал недоумение своим новым, неожиданным состоянием. По инерции снова припал взглядом к окуляру и застыл в этом положении. Сколько времени прошло в неподвижности, неизвестно. Для мертвого время не имеет измерения. Резко отпрянув от окуляра, тело замерло на стуле и медленно поднялось на ноги. Все его движения делились на отдельные фазы, между которыми следовали паузы. Словно мертвому мозгу не хватало времени, чтобы выдать команду на очередное движение. Постепенно паузы между фазами сокращались, движения становились более плавными. Но это не добавляло им жизни. Все больше и больше оживший мертвец становился похожим на одного из себе подобных тех, кого много в зоне. Но что-то в нем продолжало сопротивляться, цеплялось за иллюзию жизни. Долгим взглядом стеклянных глаз он обвел помещение, будь то пытаясь зацепиться за что-то знакомое. И увидел лежавший на полу пистолет. Неуклюжей деревянной походкой спустился по железным ступеням, подошел к пистолету. Какое-то время стоял, не понимающий, глядя на оружие, словно забыв, что это такое. Затем склонился и поднял пистолет синими задубевшими пальцами. Сжал рукоять, осмотрел оружие со всех сторон. В мёртвых глазах отразилась бледная тень узнавания. Указательный палец рефлекторно лёг на спусковой крючок. На сером лице появилось подобие улыбки. Рука подняла оружие на уровень головы и уперла ствол в висок. Улыбка стала шире, глаза закрылись. Грянул выстрел. Оглушительное эхо заметалось в тесном пространстве под куполом. Тело качнулось, но осталось стоять. Из дыры в виске подымался дымок. Рука продолжала сжимать пистолет на том же уровне. Мертвец открыл глаза, и теперь в них читался ужас. Из глотки вырвался стон. <свящий> Тело принялось медленно вздрагивать, и это чем-то походило на плач. Звук продолжал нарастать, переходя в вой. Невнятный, совершенно не похожий на человеческий, он все же отдаленно напоминал одно единственное. «Почему?» С тяжелым звуком пистолет упал на рифленый пол. Буляш медленно направился к выходу. Впереди ждал мир, заселенный такими же, как он. Его мир. Зона. Уважаемые господа читатели и слушатели. Вы только что прослушали замечательное произведение.